Пятидесятая глава. «Смотри, там какая-то забегаловка. Пойдем, в тепле поговорим». Оглянулась, куда показывал Владислав и увидела кафешку из распространенной сети. Почему бы и не поговорить, если просит так настойчиво? Холодный ветер отчаянно бросил в лицо брызги, оставшиеся после недавней грозы. Действительно зябко. Пробирает до косточек. Мы устроились за столиком в углу помещения, при этом Владислав сел так, чтобы перегородить мне выход. Я с удовольствием взяла в руки чашку с капучино и вдохнула запах. Корица на молочной пенке. Пахла Новым годом. Прикрыла глаза, вспоминая мой недавний Новый год. Спасибо, Влад. Из той бездны отчаяния, в которой я была, теперь мне наша с тобой жизнь видится ярче, четче. И это я еще маму критиковала за то, что она скатилась до состояния прислуги в чужой семье. А кем я была рядом с Владиславом? Тот же вид угождающей женщины, только сбоку. Моложе и наивнее. Отвратительное зрелище, если смотреть на себя, на свое положение тогда, с нынешней позиции. Как называется стыд за себя в прошлом? Такой опыт тоже нужен. Будет моим багажом. Она ушла от меня. Навсегда. Чем? Ну скажи, чем я ей не угодил? Тем временем изливал свой внутренний мир на меня мой бывший муж. «Влад, а мне до этого какое дело?» Спросила я, поднимая на него взгляд от чашки. «Как это?» Ты ведь говорила, что меня любишь. Значит, должна заботиться. Значит, тебе не все равно, и ты должна мне помочь. Кому же мне еще пойти? Ты должна выслушать. Ты ведь всегда меня выслушивала. Искренне удивился бывший муж. — Что за детский сад? Я тебе ничего не должна. Мы развелись. Напомнить? — усмехнулась я. — Это ты бросила меня. Зло огрызнулся он. Ты меня позвал, чтобы жаловаться мне на свою любовницу? Влад, что с тобой? Заговорила я, но он меня перебил. Я так ждал, так любил наших с ней детей. Она не подпускала меня к себе, как только узнала о беременности. Я не мог даже обнять ее. Ей сразу становилось плохо и рвало а я ходил вокруг на цыпочках. Я спал в другой комнате. Влад не слышал меня и говорил только о своем. А она врала мне. Представляешь, не было никакой беременности. Мама узнала. Говорил он сейчас, будто и не со мной, сам себе повторяя одно и то же. Он сидел чуть покачиваясь и смотрел в одну точку. «Разве может любовь так разрушать человека? Разве это любовь?» «Ты любил меня?» Вопрос вылетел сам, непроизвольно. «Этим вопросом ты нарушаешь мое личное пространство». Выпрямился мой бывший муж и на мгновение стал прежним Владиславом, сосредоточенным, сдержанным, собранным, с каменным лицом и холодной головой. «Когда женился, то любил и мечтал прожить с тобой до старости», — отрезал он. «Так зачем тогда ты меня предал? Влад, ты ведь не мне изменил, ты себе, своему слову, изменил. Ты нарушил свое обещание, сам себе клялся и клятву нарушил». С жаром, наклоняясь к нему, сказала я. Так получилось поджав губы, произнес мой бывший муж. «Если бы я не находилась так близко, я бы не почувствовала кисловатый, какой-то заброшенный запах от него. Он что, не переодевается? Совсем себя запустил? Нет, не то. Запах болезни». «Ты сама виновата. Я ни при чем. Почему ты не захотела меня понять?» Тем временем продолжал свою волынку Владислав, вновь заведя рассказ о том, как его бросила Ирина. Я отшатнулась на спинку диванчика. Ничегошеньки-то он не понял еще и не уверена, что поймет. Ему сейчас больно, и он не слышит меня, только и причитает о своем цветочке. Он, похоже, и не осознает до конца, с кем он говорит и кому жалуется на свою любовницу. «Сюрреализм, да и только!» «Влад, ты на работу ходишь?» Вклинилась я между очередными откровениями. «А? Нет, к черту! Давно уже всем занимаются наемные менеджеры!» Он махнул рукой, будто я спросила о чем-то несущественном. «Так поэтому она тебя и бросила. Ты же теперь не богат. Зачем ты ей?» Быстро сказала я, пока он не начал жаловаться опять, по третьему кругу. «Думаешь? Стань богатым и проверишь!» Я усмехнулась и, отодвинув от себя пустую чашку, собралась вставать. Владислав набычился и, расставив ноги, сказал. «Сиди! Говори со мной!» Зыркнув на меня воспаленными глазами, придвинулся ближе. «Да он болен!» У него, похоже, жар. В этот момент у меня зазвонил телефон. На этот звук Владислав подвинулся и с яростью потребовал выключить аппарат. «Мне нужно ответить. Я на работе, и Данилка может позвонить. Я не отключаю телефон никогда». Спокойно, как с психом, начала говорить я. «Выключи!» – прохрипел он. «Дай сюда!» Владислав, наклонившись ко мне еще ближе, одной рукой схватил меня за запястье, а пальцами другой отобрал телефон. Посмотрел на экран, и его лицо стало наливаться краснотой. Губы сжались, и в глазах блеснула ярость. Любовник твой обзвонился. Работаешь? Понятно кем? Прохрипел, заводясь мой бывший муж. Не успела развестись как уже нашла себе. — протянул он, кривляясь и сжимая мою руку еще сильнее. — Ты мне изменяла с ним. Отвечай! Влад вскрикнул вдруг и начал заваливаться в сторону. Лицо его совсем покраснело, а в глазах мелькнул ужас. Хрупкий стул не выдержал и со скрежетом проскользнул под тяжестью и рухнул вместе с уже бессознательным телом Владислава. Жуткий звук удара головы о пол вывел меня из ступора, и я заорала. «Скорую! Срочно! У человека инсульт!»